Часть шестая. Абдикатор. Глава первая. Народ безмолвствует. Год 1825. Ссыльный Пушкин все болезненнее переживал свое, теперь уже Михайловское, узничество, набрасывал черновые прошения царю, о возвращении в Москву или в Петербург, о высылке за границу, выставлял на показ ножной аневризм, жаловался на ухудшающееся самочувствие и подозревал друзей в предательстве, когда они всерьез относились к этим жалобам и, словно не понимая, что цели одна, в столицу, в свет, на волю, предлагали принять государеву милость, перебравшись из Михайловского в Обсков, поближе к докторам. Но томила не только ссылка, не только физическое одиночество. До 22 -го года Пушкин чувствовал себя своим среди оппозиционно-южной молодежи, В 1923-м наметился разлад, отчуждение постепенно нарастало. И совсем не по той причине, по какой расходились пути потенциальных революционеров и несостоявшихся державников. Начальной причиной нисхождения Пушкина и будущих декабристов стала не политика, а эстетика. Политические разногласия во многом оказались следствиями разногласий поэтических и лишь затем обрели самостоятельный статус. Пушкина в начале 20-х годов смущала не революционность как таковая, Его позиции были подчас более радикальными и жестокими, кишкой последнего попа, последнего царя удавим. Его смущала перспектива культурного диктата, друзей республиканцев. Диктата, который грозил оказаться не лучше, если не хуже царского. Год 1825. Июнь 13. Александр в царском селе. 26. пребывает для отдохновения в имение Рокчеева. Гостит по 6 июля. Но, продолжая плакаться на одиночество и несвободу, поэт сам без понуканий все более удалялся от современности в добровольное творческое изгнание. Еще в декабре 24 была затеяна трагедия Борис Годунов в шекспировском духе, но из русской истории. С середины 1925-го Пушкин с головой ушел в сочинительство. И чем ближе продвигался к финалу, тем крепче надеялся, что Жуковский окажется прав, государь помилует Светогорского отшельника за Годунова. Путь к внешней свободе как раз и проляжет через внутреннее заточение. Герои, которых он вывел на сцену и которым подарил находящееся в его власти условное бытие, в ответ подарят ему безусловное прощение власти и выведут его на сцену реальной жизни. Как можно было впасть в такое самоослепление? Как можно было рассчитывать, что царь пустят из виду параллель между иродовой предысторией Годуновского воцарения и своей собственной каиновой легитимностью? Вопрос особый. Но благодаря самообману гения, уходящая эпоха была подытожена гениальным сочинением, где ответы на поставленные ею, именно ею, шекспировские вопросы, обретались в глубинных пластах русской истории. В чем положен предел человеческой воли? Имеется ли у нации возможность и право самой влиять на свою судьбу? Несет ли она ответственность за деяния своих властителей? Если нет, то почему должна платить по их счетам? И где выход из железной взаимосвязанности моральных причин и политических следствий? Где точка примирения интересов властей и волеизъявления народов? В какой момент и по каким причинам зарождается гражданственность, способная спасти мир от молчания народного? Год 1825. Июль 13. Санкт-Петербург. Рокчеев извещает царя о желании третьего украинского уландского полка унтер офицера Ивана Шервода, лондонского уроженца, с 1800 года пребывающего в России, доложить сведения о готовящемся заговоре против государя-императора. Конец июля. Врачи Вилье и Стофреген приходят к выводу, что зиму императрица в Петербурге не переживет. Выбор – Италия, Южная Франция, Южная Россия. Решено перезимовать в Таганроге. Первым поедет Александр. Все устроит. Чуть позже к нему присоединится Елизавета. Сопровождают. Царя – барон Дибич, лейб-лекарь Вилье, врач Тарасов, полковник Соломка, а царицу – князь Петр Волконский.